Полосатуя Рояль Женщины, мой друг, это страшные существа. Ты никогда не знаешь, в какую точку пространства она приложит всю силу своей энергии. И это невыносимо. Только через 15 лет брака я осознал, что все пятнадцать лет этой точкой пространства был я сам. «Поверьте, мужики, в эпицентре удара вы беспомощны, как карликовые таксы перед крокодилом». «Вася, я беременна», заявила она пятнадцать лет назад. «Вася, нам нужна дача». Пять лет спустя. «Вася!» К нам переезжает мама. Еще семь лет пронеслись по моей кудрявой некогда голове буйным пожаром. Впрочем, теща — единственный человек, о котором я не могу сказать ничего плохого. Кроме того, что она обожала класть съемный протез в мой вечерний чай, чуть я только отвлекался от чашки. «Вася, наш сын будет играть на пианино», сказала моя панда, когда нашему старшему сыну стукнуло семь лет. Я, не поверив ушам, поглядел на Серегу, безмятежно собиравшего модель танка из пластилина и картофельных очистков на кухонном столе. «На чем он будет играть?» — уточнил я. «Это музыкальный инструмент». Отчеканила супруга и пододвинула мне бумажку с номером телефона. Вот здесь продают недорого. Я недоверчиво посмотрел в писульку. «Отдам рояль за бесценок. Звоните после семи, семь и так далее, и так далее». «Мама твоя женщина, какой может быть рояль в нашей хрущевке?» Не выдержал я. Отпилим ему ноги. Не дернув бровью, ответила жена. И не ругайся при ребенке. Может, он будущий Бетховен. Бетховен был глухим. с диванчика отеща, от вязавшая 131-ю мелкую салфетку. Как я жалел, что не оглох при рождении. Не глухим, а одноглазым. Поправила Зина и величественно выплыла из кухни, кивнув мне на бумажку с объявлением. Одноглазом был Наполеон», — радостно возвестила теща и чертыхнулась. «Ах, святая Мария, спустила петлю из-за вас!» Я вышел на балкон, закурил и начал тыкать в мобильник. «На проводе», — просипел автор объявления. «Ты, что ли, рояль продаешь, Бетховен недоделанный?» Хотел сказать я, но потом подумал, что человек испугается и перефразировал вопрос. «Почем рояль?» «Если возьмете с табуреткой подставкой, ты мне еще китайский сервис в нагрузку предложи». Намекнул я на скидки. «Три тысячи. По рукам. Завтра в десять утра. Диктуй адрес». Я вышел на кухню и посмотрел на Серегу. Может, и вправду из него пианист получится. В Канны поедет. Или где там эти одаренные нотами перекидываются. А мы с матерью будем сидеть в первых рядах концертного зала и вытирать слезы радости с вечерних нарядов. «Ну что, будем играть на рояле, сын?» Я погладил Серегу по голове. «А то!» «Довольно», — сказал сын и мотнул головой, чтобы я не отвлекал его от строительства. Танк он уже достроил, и теперь пытался затолкать в него свежепойманного таракана. Таракан был, судя по упорным попыткам побега, пацифистом и видел территориальные амбиции своего генерала в ближайшем сортире. Я снова вытянул мобильник и набрал номер друга собутыльника Костяна. «Алло, прачечная?» Министерство иностранных дел, завхоз Лавров, хохотнул друг и спросил с надеждой. Еще. Завтра надо привезти рояль. Кого куда? Не понял Костян. Рояль три буквы. пианино такая с крышкой. Тебя там жена сегодня с кровати не роняла? Я не слушал его подколов и продолжал. «Вдвоем рояль не утащить, тяжелый, как мавзолей. Так что нам надо еще пару рабочих рук. Звякни Витасу и Егору. Пусть подтягиваются, с меня причитается». «Ой, не расплатишься!» — завел свою стандартную волынку Костян. «Но я уже отключился». «Нехорошие предчувствия меня поглотили уже при виде дома, где проживал рояль» была высотка 16-этажка. Костян присвистнул и оглядел табличку на подъезде. «Слышь, Василий, а этаж-то какой, а? Не ссы, здесь лифт есть». Этаж оказался одиннадцатый, и лифт действительно был, но он не был рассчитан на перевозку роялей в сборе. «А как вообще инструмент попал в квартиру?» — спросил я хозяина, обрадовавшегося нашему появлению, словно приходу Христа. — А мы квартиру уже купили с роялем, — объяснил он. — А вот теперь затеяли из комнаты детскую сделать. Сами понимаете, рояль нам ни к чему. Я угрюмо разглядывал черное лаковое чудовище и молчал. — Ты не суеверен случаем? — ехидно спросил меня Егор работающий в грузоперевозках. Тринадцатый этаж все-таки. Я не уверен, что моя газель выдержит этого тиранозавра. Может, спустим на монтажных талях?» Деловито спросил Витас и пошел рассматривать балконные площадки, выходящие на внутреннюю сторону двора. «Да упаси бог!» Дурашливо перекрестился Костян. «А если ремни лопнут?» «Уроним вон на тот Лексус, и даже до первого этажа живыми не добежим!» а может, его разобрать?» — вкинул еще одну идею креативный Витас. Мы открыли крышку рояля и заглянули внутрь. Море струн, каких-то металлических винтиков, плашек, деталек. «Вы же его потом не соберете, ребята?» — испуганно сказал хозяин. «Только вручную, ну или кран вызывать». «Я на кран еще не заработал», — мрачно сказал я и взялся за корпус адского механизма. Пять метров до выхода из квартиры мы преодолевали два часа. Адский девайс сопротивлялся, упирался всеми углами в косяки и паркет. Потом мы приноровились, и дело пошло быстрее. Когда рояль оказался на площадке, радостный хозяин... Так быстро захлопнул за нами дверь, словно инструмент пытался вернуться в квартиру самостоятельно. «Василий, ты с нами просто не сможешь расплатиться», покачал головой Егор. «На кран не заработал, а на переноску этого чуда вручную и подавно». «Лежать бояться, огрызнулся я. «Отступать некуда, за нами Москва. Да и рояль назад не возьмут» и мы понесли пианину вниз. На двенадцатом этаже у рояля отлетели педали, которыми он зацепился за металлические прутья перил. На одиннадцатом оторвались и перила, улетевшие вниз печальным колокольным звоном. На десятом Костян метнулся за пузырем водки и привел откуда-то пару крепких бомжей, согласившихся помочь нам в нелегкой борьбе с музыкальным гробом. Водка чрезвычайно поправила дело. Мы повеселели и до восьмого этажа донесли рояль практически с песнями. «Шеф, еще бы бутылку!» — просительно сообщил один из бомжей и щелкнул по горлу. «Это же зверь какой-то, а не мебель!» «Согласен!» — кивнул я и перелез через рояль, чтобы сгонять за допингом. Прыгая сразу через две ступеньки так окрыляло отсутствие груза, я доскакал до шестого этажа и уткнулся в бригаду грузчиков, которые несли наверх огромный зеркальный шкаф. Надо сказать, что все мы были настолько увлечены нашим грузом, что совершенно упустили из виду некое бряцанье снизу и пролетавшие изредка крепкие выражения. «Грёбанный Андерсон!» — столбенело сказал я. Потом спросил с надеждой. «Мужики, а вы на какой этаж?» «На одиннадцатый», — пропыхтел один из грузчиков. «А вы чего его несете то целиком? Можно бы по частям же». А «Заказчик, светлая ему память, заплатил втрое за доставку мебели в сборе». — в сердцах выругался бригадир. «Да, мужики, расстрою я вас сейчас», — сообщил Ешко и присел на площадку, оценивая обстановку. «Выпить хотите?» Когда бригадир мебельщиков поднялся на этаж с роялем, он выдал такую матерную конструкцию, что струны загудели. «Разойтись с нашими гробами на узкой лестничной клетке невозможно. Поднять рояль обратно нереально». Оставался один вариант – запихнуть шкаф в угол у лифтовой шахты, чтобы мы могли разминуться. И вот шкаф утрамбован в лифтовый закуток. А мы, уже в девятером, несли рояль вниз». Не могу сказать, что стало легче. Мне отдавили ногу и въехали пару раз локтем в печень. Радовало одно. Жильцы в доме не таскались пешком, а ездили на лифте. Один раз на площадку выглянула старушка, испуганно спросила, землетрясение? Мы успокоили ее, ответив, нет, пожар. Дотащив рояль до шкафа, мы обнаружили следующее. Два объекта в пространстве совмещались бы почти идеально, если бы не выступающая вперед клавиатура рояля с накрытой крышкой. Но и рояль без клавиатуры уже не рояль, не так ли? Мы пыхтели и сопели на площадке, как две армии в решающем генеральном сражении. Но наши армии стояли насмерть Черный лаковый рояль и белый резной зеркальный шкаф. Я заводкой! — устало сказал Костян и смылся ниже этажом в лифт. Бомжи присели покурить и вынули из карманов бутерброды, воняющие помойкой. Кажется, только они были довольны. Тепло, светло, в приличном обществе, поэт водкой. Что еще нужно для счастья? И тут бригадира грузчиков осенила. — Пацаны, до да шкаф же можно занести в квартиру на площадке! Попросить буквально на полчасика. Мы переглянулись и одобрили такое решение, ибо были уже упаханы насмерть. Но карма смотрела на нас из-под крышки рояля и посвистывала. На этом этаже двери никто не открывал, сколько мы не стучались. Этажом ниже нашелся сердобольный пенсионер, который за две тысячи рублей согласился приютить шкаф на полчаса. Можно подумать, этот шкаф собирался у него питаться и тратить электроэнергию. Грузчики взялись за шкаф, но его словно заклинило в проеме. Они поднатужились, и в это время... Опа! -оп Двери лифта распахнулись, и оттуда выпало бухое тело, которое срочно желало попасть домой. Тело не понимало, что за препятствие чинит ему этот пьяный чувак на выходе. Вело себя буйно, и с третьей попытки обойти свое отражение в узкой кабине лифта расколбасило в шкафу зеркало. Появился с водкой Костян. С интересом оглядел павшее тело, потом рояль и изрек. «Парни, они сжечь ли нам это черное говно к ядреней матери?» Поглядел на разбитую дверцу шкафчика и добавил. «А заодно и вот это белое». Бригадир грузчика взялся за сердце и сказал, что этот шкаф стоит столько, сколько сто ваших гребанных роялей. Тело, разбившее шкаф, очнулось и теперь ползало среди осколков в поисках ключа от своей квартиры. И в разгар этого апокалипсиса позвонила Зина. Она осведомилась, где я шляюсь весь день и когда, соизволю, принести из гаража картошку. «Когда я сказал, что купил и несу домой рояль, угадайте, что спросила моя супруга?» «Какой рояль?» «Теперь вы понимаете, почему я ненавижу музыку, оперу, все эти ваши консерватории и зеркальные белые шкафы?» «Лишь потому, что женщины — опасные, непредсказуемые существа» и им законодательно надо запрещать покупать рояли.